Убийство императора Александра II. Россия. 1 марта 1881 года. В августе 1879 года в России появилась тайная организация «Народная воля». В ее руководство, исполнительный комитет, вошли профессиональные революционеры. Основатели народной воли требовали от властей созыва учредительного собрания, проведения широких демократических преобразований. Они поставили задачу обуздать правительственный произвол, положить предел его вмешательству в народную жизнь и создать такой государственный строй, при котором деятельность народа не была бы наполнением бездонных бочек данаид». Террор рассматривался как одно из средств политической борьбы. 26 августа исполнительный комитет вынес смертный приговор царю. В истории России Александр II остался противоречивой фигурой. С одной стороны, он известен как Александр-освободитель, давший вольную крестьянам. Спаситель балканских славян от турецкого ига, инициатор великих реформ, земской, судебной, военной. С другой стороны, гонитель не только студентов-социалистов, участников хождения в народ, но и весьма умеренных либералов. Боевые группы народной воли стали разъезжаться в назначенные города. Царя готовились атаковать в Одессе, Александровске, город между Курском и Белгородом, и Москве. Ближе всех к успеху была московская группа. Народовольцы Михайлов, Перовская, Гартман, Исаев, Баранников, Ширяев и другие провели искупленного неподалеку от железной дороги дома 40-метровый подземный ход. Поздно вечером 19 ноября мина сработала под проходившим поездом. В результате взрыва перевернулся багажный вагон, еще восемь сошли с рельсов. Никто не пострадал, тем более, что это был пояс со свитой, а царский состав шел следом. Покушение 19 ноября взбудоражило общество. Даже официальная печать отмечала искусную и тщательную инженерную подготовку подкопа. В распространенных после теракта листовках народной воли Александр II объявляется олицетворением деспотизма лицемерного, трусливо-кровожадного и всерастливающего. Исполнительный комитет требовал передачи власти всенародному учредительному собранию, а до тех пор борьба, борьба непримиримая. Зимой 1879 80 годов, когда шла подготовка к 25-летию царствования Александра II, обстановка в стране была неспокойной. Великие князья просили государя переселиться в Гатчину, но Александр отказался. 20 сентября 1879 года на работу в Зимний дворец устроился столяр «Батышков». В действительности под этим именем скрывался Степан Халтурин, сын вятского крестьянина, один из создателей Северного Союза русских рабочих, примкнувший затем к народной воле. Он считал, что царь должен погибнуть от руки рабочего, представителя народа. Его с напарником комната находилась в подвальном помещении дворца. Прямо над ней располагалось караульное помещение, и еще выше, на втором этаже, покое государя. Личным имуществом Халтурина Батышкова являлся громадный сундук в углу подвала. По сей день непонятно, почему в него так ни разу не удосужилось заглянуть царская полиция. Террорист приносил динамит во дворец небольшими пачками. Когда взрывчатого вещества накопилось около трех пудов, Халтурин совершил покушение на царя. 5 февраля он взорвал мину под столовой, где должна была находиться царская семья. В зимнем погасли огни, забегала перепуганная охрана. Увы, Александр Рой не вышел в обычное время в столовую, так как встречал гостя, принца Гесинского. В результате теракта 19 солдат погибли и еще 48 получили ранения. Халтурину удалось скрыться. Покушение 5 февраля сделало народную волю всемирно известной. Взрыв в царском дворце казался совершенно невероятным событием. По предложению наследника была учреждена Верховная распорядительная комиссия по охранению государственного порядка и общественного спокойствия. Главой комиссии царь назначил харьковского генерал-губернатора лариса Мерикова. подчинивших себе не только полицейские, но и гражданские власти. К участникам революционного движения применялись беспощадные репрессии. Только за распространение листовок в марте были казнены унтер-офицер Лозинский и студент Разовский. Еще раньше такая же печальная участь постигла молодецкого, покушавшегося на Ларис Меликова. Весной и летом 1880 года исполнительный комитет пытался организовать еще два покушения на Александра II в Одессе и Петербурге, но оба не состоялись. Надо отметить, что Желябов и Михайлов выступали за продолжение организационной и пропагандистской работы. Цареубийство же виделось им средством разбудить общество, привести народ в движение, вынудить правительство пойти на уступки. Авторитет народной воли к осени 1880 года стал чрезвычайно высок. У нее была масса добровольных и самоотверженных помощников. Молодежь готова была участвовать в самых опасных ее мероприятиях. Во всех слоях общества велись денежные сборы для нужд партии. Даже либералы участвовали в этой акции. Они полагали, что деятельность народовольцев вынудит освободителя согласиться на какие послабления и начинали всерьез поговаривать о проекте столь желанной Конституции. В октябре 1880 года завершился судебный процесс над шестнадцатью народовольцами, которых выдал предатель Гольденберг. Казнь одного из основателей организации Кибетковского и рабочего революционера Преснякова потрясла, народовольцев. Вызданный 6 ноября прокламацией, исполнительный комитет призвал русскую интеллигенцию повести народ к победе под лозунгом «Смерть тиранам». Месть царю народовольцы считали теперь не только долгом. Честь партии требует, чтобы он был убит, говорил о предстоящем покушении Желябов. На этот раз решили ликвидировать царя во что бы то ни стало, применив, если нужно, сразу несколько способов нападения. Наблюдательный отряд из молодежи следил за выездами царя. Техники Кибальчич, Исаев, Грачевский и другие готовили динамит, гремучий студень, оболочки для метательных бомб. Еще в конце 1880 года была снята лавка в полуподвальном этаже дома на углу Невского проспекта и Малой Садовой. По этим улицам приезжал Александр II по пути в Манеж. Под видом торговцев сыром здесь поселились по подложным паспортам народовольцы Богданович и Якимова. Новые хозяева вызвали подозрения соседних лавочников, а затем и полиции. Тем не менее, революционеры начали вести подкоп под Малую Садовую. Казалось, предусмотрели все. Если бы царь при взрыве мины не пострадал, то начинали действовать метательщики-бомб. В случае неудачи последних Желябов собирался броситься на царя с кинжалом. Но уже к концу февраля над исполнительным комитетом нависла угроза разгрома. Предательство Окладского, помилованного после процесса 16 привело к провалу двух конспиративных квартир и к целой цепи арестов. Тяжелые последствия имел случайный арест Александра Михайлова в ноябре 1880 года. Требовательный и неумолимый в проведении организационных принципов и конспирации, он являлся своеобразным шефом безопасности народной воли. Михайлов знал едва ли не всех шпиков и полицейских чиновников. Именно ему удалось внедрить в третье отделение агента Клеточникова. После ареста Михайлова правила конспирации соблюдались с непростительной небрежностью, что привело к новым провалам. Вслед за арестами Колоткевича и Баранникова настал черед Клеточникова. Изумлению жандармам не было предела, когда они обнаружили, что исполнительный и тихий чиновник являлся тайным агентом революционеров.